Письмо в редакцию. Завтра в номере 10 откликнулась на мою новую книгу «Александр Солженицын. Москва. Алгоритм. 2003». За столько лет сотрудничества впервые, если не считать погромной статьи обо мне одного печального автора, которого среди нас, увы, уже нет. Мерси. Редакция сделала это довольно странно. Напечатала не свой материал, а взяла статью Ивана Глубничнева. Осиновый кол из московского литератора, номер два сего года. По своему разумению, препарировала ее, то есть раза в три усекла, приглушила некоторые мотивы положительного смысла, проделала некоторую трансплантацию, наконец отрезала голову и в таком лихом виде пустила гулять. Что ж, свобода, она и без головы свобода. Более всего в этой вивисекции – Огарчает вот такая трансплантация. По мнению Бушина, Солженицын фальшивый фронтовик, фальшивый лагерник. В статье и Глубнищева нет слов по мнению Бушина, а в моей книге нет слов фальшивый фронтовик, фальшивый лагерник. Фальшивый фронтовик тот, кто не был на фронте, но уверяет, что был. Кто служил в военторге или в ансамбле песни и пляски, а говорит, что в пехоте и тому подобное. Но Солженицын был на фронте и служил не в ансамбле этого никто не отрицает никогда не отрицаю и я тут дело совсем в другом будучи вовсе не фальшивым участником войны Солженицын однако же своё фронтовое прошлое раздувает до несуразных героических размеров Так ещё в своём известном письме четвёртому съезду писателей СССР в мае 1967 года он велечал себя всю войну провоевавшим командиром батареи. Слово пробивает себе дорогу. Москва 1998, страницы 215. Естественно, этому все поверили, так же, как, допустим, покойный Георгий Владимиров выступивший тогда в поддержку боевого офицера, провоевавшего всю войну, там же страница 224. Между тем, позже обнаружилось, что в автоаттестации Сложеницына была и прямая, и вернигласная ложь, и ловкое ложь умолчание. Он пробыл на фронте далеко не всю войну и командовал не огневой батареей, как все мы поняли из его слов, а батареей звуковой разведки. А это не совсем то же самое, чем командовал поручик Толстой на 4-м бастионе Севастополя в 1855 году. Или лейтенант Бондарев в 1942-м на реке Мышковой под Сталинградом. В 1970-м году в автобиографии для Нобелевского комитета Солженицын, вопреки прежним заявлениям, писал, что с начала войны, на самом деле не с июня, а с октября 1941-го, попал ездовым в обоз в Таловом Приволжском военном округе и в нём провёл зиму 1941-42 года. Сейчас уверяет, что из-за обоза с версильным напором добился перевода в артиллерию. Литгазета 23 октября 2003. Можно опять ошибочно подумать, что человек добился перевода на фронт. А на самом деле он попал не на фронт, а в артиллерийское училище в Таловой Костроме. Окончил его в ноябре 1942 года. И с этого момента продолжал он в автобиографии. Непрерывно провоевал, не уходя с передовой до ареста в феврале 1945 года. В архипелаге можно прочитать еще и такое. Я и мои сверстники воевали 4 года. 4 года моей войны и тому подобное. На самом деле попал на фронт лишь весной 1943 года. А последние 3 месяца войны пребывал уже в Москве. Так что его война это не четыре фантастических года, а меньше двух. Первых самых отчаянных лет войны с их отступлением к котлам и приказам не шагу назад, рывком вперёд и трёх последних кровопролитных месяцев Александр Иосаевич не видел. А он ещё и рисовал вот такую картину своего четырёхлетнего героизма. Мы несли глину плацдармом, Корчились в снарядных воронках. Господи, под снарядами и бомбами я молил тебя сохранить мне жизнь. 11 июля 1943 года. Еще в темноте, в траншее, одна банка американской тушенки на восьмерых, и ура, за родину, за Сталина. Ничего этого в его жизни не было. Ни плацдармов и корч, ни воронок и траншей, ни снарядов и бомб, что сыпались как горох, ни банок на восьмерых, и ура. Судите сами, какой там плоздаром и корчи, если он за время пребывания на фронте имел возможность читать и литературную классику, и свежайшую периодику. Какие воронки и траншеи, если он ещё и вёл дневник и написал кучу рассказов, повестий, стихов, которые рассылал по московским литературным адресам. А сверх того, отправил несколько сот писем родным и знакомым. Какие снаряды и бомбы, если ординарец привез ему из Ростова-на-Дону молодую супругу, и они читали, гуляли, фотографировались, стреляли в ворон, а когда муж, поцеловав жену, с кличем «За родину за Сталина» убегал в очередную атаку, она, дабы помочь солдату батареи, который постоянно этим занимался, переписывала нетленные рассказы и стихи супруга. Наконец, какая там банка Тушонкины восьмирых есть, у него был личный повар, солдат Иван Шухов, у которого он взял имя для своей первой публикации. Думаю, что не было и молитв, ибо даже в 1950 году он признавался в письме жене: до того, чтобы поверить в Бога, я, кажется, ещё далёк. Похоже, что и сейчас не ближе. А чего стоит такой гимн своему героизму? Я оставался вполне хладнокровен, выводя батарею из окружения, и еще раз туда возвращался за покалеченным газиком. Архипелаг, том 2, страница 542. Да что же это, прости господи, за окружение такое, из которого можно было беспрепятственно выйти, потом перекурить и, видимо, с тягачом вернуться туда за разбитые автомашины и опять спокойно выйти, не получив даже царапины. А ведь было это будто бы в конце января 45-го в Восточной Пруссии, где немцы тогда сами были плотно окружены, и наши войска так их калашматили, что только летели пух до да перья. До того ли было бедным немцам, чтобы окружать Александра Исаевича? Ведь на дворе стоял не 41-й и не 42-й год. А галтелое хвостовство сопровождается клеветой на Красную армию. Удирали, мол, от немцев по 120 км в день, меняя лозунги на ходу. Оскорблением наших полководцев, Жуков, Конев и другие, заурядные колхозники. Тут, конечно же, и грязная похвала Власову, и безразличие к исходу войны. Снимем портрет с усами, повесим с усиками. И новый портрет у него на фронте уже имелся. Нет, он не был фальшивым фронтовиком. Никто не отрицает и того, что Солженицын сидел в лагере. Никто не стал бы и копаться в этом, ибо не воля это всегда не воля. Если бы с одной стороны он не глумился над страданиями других, как глумиться над Красной армией и её полководцами, над кандальной и вшивой каторге Достоевского. Там носили белые штаны. Куда уж дальше? Над куторжальными Чеховского острова Сахалин, над людьми хлебнувшими такого горя, что ему и не снилось. В другой, если и тут не раздувал бы свои страдания и героизм до невероятных размеров. Например, в 1975 году, выступая на большом собрании представителей профсоюзов в Вашингтоне, начал с страстным восклицанием: "Братья, братья по труду!" и представился как истинный пролетарий. Я проработавшись в жизни немало лет каменщиком, летейщиком, чернорабочим, имелось в виду в заключении, разумеется. На самом деле большую часть срока Сложеницын был на весьма непыльных должностях: сменным мастером, заведующим производством, нормировщиком, бригадиром, математиком, библиотекарем, даже переводчиком с немецкого. Знатоком коевым никогда не было. И порой радостно сообщал жене: "Работа мне подходит, и я подхожу работе". А ещё был паркетчиком, маляром, плотником, и объявлял себя физиком-ядерщиком. Благодаря чему удалось угодить в привилегированную спецтюрьму, в научный исследовательский институт связи, в шарашку, где от него требовалось, по его словам, только две вещи: сидеть за письменным столом и угождать начальству. То и другое Александр Савеевич умел прекрасно. Кроме того, мечтал объявить себя фельдшером, но не решился. Словом с самого начала срока Солженицын жил мечтой. Как писал он жене: "Попасть на какое-нибудь канцелярское местечко. Замечательно было бы, если бы удалось". И почти всегда удавалось. Нет, он не фальшивый лагерник. И на это пархании с одной непыльной должности к другой без единого карца за весь срок тоже. Говорю, можно было бы не обращать внимания. Если, изображая себя зверелым зэком, Солженицын не издевался бы над теми, кому тоже удавалось устроиться библиотекарем или фельдшером. Призрительно именуя их благонамеренными, кривиться, всеми силами они стараются устроиться придурками на те места, которые не требуют знаний, и поспокойней, подальше от главной лагерной рукопашной. Тут и уцепляются они, Захаров за коптерку личных вещей, Заборский за стол вещь довольствия. Присловутый Тадорский при санчасти кнакотин фельшером, хотя никакой он не фельшер. Галина Серебрякова вместе с сестрой, хотя никакая она не мест сестра. Придурком был и Алдан Семёнов. Архипелаг том, второй страница 342. Обличать в чужом глазу чистую соломинку и не видеть в своём гнилое бревно характернейшая черта этого человека. В этом он доходит даже до того, что презрительно говорит о таких фамилиях, как Чикин, Шкаев, Чечеров, не желая признавать, что составляет основу его собственной фамилии. Если у кого-то из читателей остались неясности в затронутых здесь вопросах, они могут прийти 30 марта в Центральный дом литераторов на мой литературный вечер и задать мне свои вопросы, свой вопрос или купить книгу, о которой здесь шла речь. там обстоятельно рассказано о сложеницении на фронте и в лагере начало в 7:00 вечера билеты бесплатные у входа владимир бушин